То произошло. «Готовы выслушать очередную историю?» — спросил меня Жером. «В этот раз я попробую изобразить из себя литератора». Стоя на коленях на толстом старом розовом ковре, примерщица подравнивала подол юбки английского дамского костюма. Ее напряженное, гибкое молодое тело чуть расслабилось, пока она снимала с Милены мерку. Милена, неподвижная, отрешенная, смотрела прямо перед собой. В одной из тех высоких зеркал, которые повторяли ее стройный и прямой стан, лениную юбку серо-бежевого цвета, прозрачную кремовую блузку и медно-красные стружки ее шевелюры. «Ну вот», — сказала примешница, бдительным взором проверив свою работу в зеркале. Она распрямилась со всей легкостью и простотой привычки. Другая примерщица, слегка улыбнувшись, протянула Милене смокинг от костюма тройки. Примечание. В данном случае пиджак от костюма тройки. Конец примечания. Если мадам изволит надеть... Славная и верная Камила Тьерс, знавшая всех парижских модисток и портних, Смирно сидела на стуле в углу со взглядом, преисполненным обожания и глубочайшей покорности. Хм -хм", признесла произнесла Милена, вложив в это легкое покашливание как можно больше любезной насмешливости. «Действительно», — признала портниха с крайне сконфуженным видом. «Примите наши извинения, мадам. Даже не знаю, как так вышло. Этот смокинг ужасен». Она тут же схватила ножницы, висевшие у нее на поясе на двойном черном шнурке, и приблизила их к пройме, намереваясь начать распарывать. «Постойте, мадемуазель Берта», — сказала Милена. Примерщица послушно отошла в сторону. Милена иронично ухмылялась, разглядывая себя в зеркале, одетую в неудачно получившийся смокинг со слишком широкими, слишком длинными и плохо пришитыми рукавами. «Камилла», — сказала она, — «я тебе вот такая ничего не напоминаю?» Едва она произнесла эти слова, как вошла владелица ателье, слащавая, улыбающаяся, если можно так выразиться, с головы до ног. «Посмотрите, мадам Леско», — возмутилась примерщица, — «смокинг, мадам Винель, какой ужас!» «Ого!» — удрученно пробормотала мадам Леско. Тысячи извинений, мадам. Я тебе вот такая ничего не напоминаю, Камила, повторила Миленна по-прежнему находясь во власти какой-то мысли. Нет, ответила Камила Тьерс, заинтригованная в не степени чем потрясённая. Миленна снова ухмыльнулась. А можете распарывать, мадемуазель Берта, сказала она. Мадамуазель Берта приступила к работе с предельной тщательностью, подправляя, пришпиливая булавками рукава. Милена стояла совершенно неподвижно. Мыслями она была где-то далеко. Это было особенно заметно по той застывшей улыбке, которая продолжала слегка искривлять ее ярко напомаженный рот. «Надеюсь, мадам Венель, нас простит», — промолвила мадам Леско, поворачиваясь к Амиле Тьерс. «Ну, разумеется, разумеется», — сказала Милена, не покидая страны грез или, скорее, воспоминаний. Больше она ничего не сказала. Примерка закончилась в тишине. Милена и ее спутница вышли в сопровождение, как никогда услужливая мадам Леско, распрощавшаяся с ними лишь у дверей. лакей портнихи одетый в безупречную ливрею, поспешил открыть им дверцу автомобиля сверкавшего на солнце своим никелевым и лаковым покрытием. — Возвращаемся домой, Альбер, — сказала Милена своему шоферу. — Думаю излишне напоминать вам, что промышленник Смит Сэмсон, друг Милены, поселил ее в мраморном дворце на авеню Дюбуа. — И что теперь? — спросила Камилла Терс. — Теперь? Ничего. Я немного устала. Хочу отдохнуть ты мне больше сегодня не нужна душенька. альбер отвезет тебя если хочешь конечно хочу до свидания Милена. но все таки что ты хотела сказать мне там у мадам леско ты спросила не напоминаешь ли ты мне да я уже и не помню просто о чем то подумала когда камила уехала милена медленно прошла через вереницу очаровательных и пышных комнат следом за ней Потявкивая, семенили несколько пекинесов. Она была восхитительным и потешным, как какая-нибудь острота платья, последним творением модного кутюрье. К ней подошла горничная, вся в шелках и батисте, хорошенькая, как с картинки. «Какой туалет, мадам, наденет для обеда?» «Мне все равно. Пусть будет зеленый». «Какой именно зеленый, мадам? Миндаль?» «Цвета нильской воды или мох?» — спросила красавица-служанка с веселой почтительностью. «Мне все равно. Пусть будет миндаль!» Милена по-прежнему улыбалась, довольно-таки загадочной улыбкой. «Что у вас?» — произнесла она, увидев приближающегося с большим букетом синих чайных роз слугу. «А месье распорядился доставить вам эти цветы!» «Отнесите в студию, там на рояле есть подходящих размеров белая ваза». Она нежно провела рукой по лепесткам роз, сверкнув жемчужинами своих перстней и кораллового цвета ногтями. Горничная все еще была в комнате. «Что-то еще?» — мягко спросила Милена. «Мадам говорила, что послезавтра уезжает в Египет. Мне сложить чемоданы?» «Времени еще полно. Оставьте меня!» На миг перед глазами у нее встали элегантные очертания яхты, которая ждала их, ее и Смит, Самсона, чтобы унести к Лазурному морю. «Хорошо, мадам». Милена снова осталась одна. Она поднялась по широкой лестнице, вырезанной из того же карарского мрамора, что и самые благородные статуи. Белоснежные колонны, утопающие в цветах витражи, сменяли друг друга на протяжении всего ее восхождения. Оказавшись на четвертом этаже, она двинулась вглубь служебного коридора. Из-за закрытых дверей доносилась приглушенная болтовня, белошвеек и гладильщиц. В конце коридора она вошла в небольшую комнатушку и открыла дверцу одного из имевшихся в ней стенных шкафов. Внутри висели на вешалках платья, плотно привешенные одно к одному, пахнущие камфорой, пахнущие прошлым, воспоминаниями, почти иным миром. Этот отдаленный закуток действительно походил на иной мир платьев, мертвых платьев. И в нем справа, в самом конце ряда, обнаружился старый серый дамский костюм-тройка. Милена вытащила этот жалкий дешёвый костюм из шкафа и какое-то время удерживала перед собой на вытянутых руках, совсем как оказалось, нетяжёлую юбку из тонкой ткани и потёртый жакет. Странное волнение, необычное счастье пылали в её глазах. На голой каминной полке стояло зеркало, выглядевшее там более безмолвным, чем любое другое зеркало в мире. Милена проворно сняла свое красноречивое роскошное платье и надела старый костюм-тройку. За эти два года она похудела, чтобы выглядеть элегантнее, и теперь готовая одежда была ей слишком широка. Свободные рукава казались чуть более длинными, чем прежде. Однако же она снова была такой, какой Смит Самсон, увидел ее впервые и взял на работу в качестве стенографистки без разбора, даже не взглянув на нее. Она снова была такой, какой каждый день сидела среди прочих таких же девушек, перед печатной машинкой до тех пор, когда, подкопив деньжат, смогла позволить себе немного кокетства. Вот тогда-то Смит Сэмсон и заметил ее, а вот тогда-то она и стала его личным секретарем. Дальнейшее произошло с молниеносной быстротой. Милена страстно пожирала глазами образ той нищенки, которой она была в те времена лишений и свободы, до сегодняшнего позолоченного рабства. Этот костюм с его зааткленным запахом шерсти окутывал ее той самой атмосферой, которую она и пришла у него попросить. Она с печальным обвинением. Наслаждалась очарованием всего того, что потеряла, завоевав Смит-Самсона и его миллиарды. Всего того, что заключалось в одном единственном слове «независимость». Любила ли она Смит-Самсона? Да нет, однако же послезавтра должна была последовать за ним на яхту с пекинесами, чемоданами, камеристками. «Вот так вот, милейший!» — закончил мой прославленный друг окружной комиссар Жером. «Это все!» — я допросил Камилу Тьерс, мадам Леско и Горничную. Именно от них, по большей части, я услышал все то, чем только что поделился с вами. Я осмотрел шкаф, где недостает старого костюма тройки. И вот тогда-то я понял, почему Милена исчезла в час обеда. Она не была похищена, не была убита. Она просто ушла.